Глава 35. Воссоединение семьи. Вкус ее губ. Нежных, влажных, горячих и таких волшебных. Если бы Ирисия поцеловала вот так сама и о чем-то попросила, хоть луны с неба достать, согласился бы и полез на самую высокую крышу. о н а лишь отскочила, как от прокажённого, словно боялась заразиться. Не судьба. Понимаю теперь, что в ней столько ненависти и брезгливости ко мне, что как ни пытайся ничего не изменить. Встретить бы того прошлого ликарта -то и морду ему разбить, изувечить жестоко. Ублюдок сломал всё, до чего смог дотянуться. С этими мрачными мыслями и приехал к себе домой. Выйдя из кареты, грустно потрепал пирата, который чуть ли не из шкурки выпрыгивал, виляя хвостом от радости, что хозяин приехал. Вот до чего же верный пёс. Такую бы душу до всем людям. Лицо такое, будто бы песок ел, нос ниже подбородка, а плечи до зада опущены, прокомментировала литария мой внешний вид. «Тебе чего, сын? Голым по дворцу скакать запретили, и ты расстроился? Какие негодяи, право слово!» «Нет, мам», — грустно улыбнулся в ответ на её шутливый вопрос. «Эконганду запретили целовать. А ты спрашивал? Зачем? Сам полез с дуру. Даже получилось». «Ох, лучше бы голым по дворцу», — выдохнула Литария. Отречься от тебя, что ли? Пока не поздно, а? Как думаешь, спасёт это остальных ладомолиусов от гнева той Брелла, когда он узнает про твою выходку? Тоже вариант, — отвечаю ей на полном серьёзе. Слишком много опасных проблем вокруг н е п у т е в о г о сына вертится, и сама видишь, что усугубляю. Не хочу, но как-то само получается. Как повела себя Ирисия, Лик? Проигнорировала она мои слова. Отскочила козой горной и обругала. Это понятно. Хорошо, хоть морду не расцарапала. На поцелуй ответила или что? Ну, мне показалось, что на миг она была со мной, но так легко выдать желаемое за действительное. Не понял. Знаешь что, сынок? Мама подошла и, развернув меня за плечи, посмотрела в глаза без тени улыбки. Сейчас дам тебе совет, который давать не хочу, так как боюсь, что послушаешься. Представится ещё подобный случай. Повтори. Повтори и пойми. Слова врут легко, а чувства не спрячешь. Может, и она тебя поймёт. Когда-то в молодости за мной ухаживали одновременно два шикарных молодых человека. Твой отец и присмержанир, я знаю. Вот значит как. Болтун у н а не присмер, похлеще твоего патлока. Ну да и хирок с ним. в е р т и х в о с т к а я была ещё той. То в одного из них влюблялась, то в другого, с удовольствием мороча головы обоим ухажёрам. А потом однажды поцеловала венцима и вдруг отчётливо поняла, что не хочу прекращать этот поцелуй. Сколько уже лет прошло, и былые страсти поутихли, но иногда мы снова становимся теми, кто готов отдать всё за прикосновение губ любимого человека. «Да? И на каком же поцелуе пришло это понимание?» С лёгкой ехицей в голосе спрашиваю у неё. «Считать только Венцима или Жанира тоже?» «Нет, лучше только Венцима буду, чтобы плохому тебя не учить». «А, не помню, я же говорю, что вертихвосткой была». «Так вот в кого я такой». Смеюсь от такого признания, забыв свои горести. Естественно. А ты думал, в Кангана? Был и такой вариант. Что ты? Миралия бы за него голову открутила. Да и не посмела бы я в их отношения влезать. Там такая любовь была. У кого любовь? Поинтересовалась входящая Сорния, услышав последнюю фразу. У нашего предка, дочь. У к р а л и т а Ладомолиуса к Вертунгу. «Мам, ну я серьёзно, интересно же, а вы опять секреты разводите!» «Ладно». Лик говорит, что взрослые уже, хотя ему верить. Он целовался с Акангандой. «Да перестаньте уже надо мной издеваться!» — разозлилась с о р н е я «Один раз пошутили, и хватит, уже не смешно!» «Сейчас снова хохотать начнёшь». Действительно полез к ней и поцеловал против воли. «Лик, ты идиот?» округлив глаза, произнесла сестрёнка. «Идиот он. Самый натуральный. Постоянно ему про это говорю, а братец твой всё запомнить не может». «И что теперь делать?» «Не знаю. Пойдём, дочь, с нами в кабинет. Пусть Ликард расскажет не только о лапзаньях т о м н а х но и о том, что ещё было во дворце». Полчаса спустя после моего подробного пересказа беседы л и т а р е немного помолчав, сказала. «Странный разговор. Вроде ничего за рамки не выходило, но не покидает чувство, что с тобой хотят поступить, как ты пытаешься поступить с бесцветными». «В смысле?» — не понял я. «Играют на две стороны. Как и зачем?» — непонятно. «И что же нам теперь делать?» — повторяю недавний вопрос сестры. «Жить дальше, а я подключу свои связи». «Не хотелось пользоваться этим человеком, но лучше его в этих вещах никто не разбирается». «Кто это?» — поинтересовалась с о р н и л у ч ш е вам пока не знать». «Лик, бесцветные когда объявятся?» «Как только в моем гардеробе появится голубой костюм, он будет для них сигналом, что срочно нужна встреча». «Не торопись. Погуляй, пока т а й н у у всех на виду с Ирисией. Пусть они поверят, что в ваших отношениях намечается перелом в лучшую сторону. Сорния, теперь у тебя в подругах будет сама э к о н г а н д а Все должно быть натурально. Не подведи л а д о м о л е у с о в Стоит случайно проговориться среди подружек, что у них любовь неземная. Но не открытым текстом, а вскользь. Остальное без тебя додумают, разнося слух по всей столице. у в е р е н н о мимо ушей теней не пройдёт. И ещё. Постарайся действительно подружиться с Ирисией. Она того стоит. Убеждать не надо, но время от времени тонко намекай, что брат действительно изменился. Тут даже врать не придётся. Сама видишь, как на него высший суд повлиял. И слуги поместья не должны в стороне остаться. Так, кто из них самый болтливый? Патлок! Хором выпалили мы с сестрёнкой, к о т о р а й уже тоже основательно досталась б а й к моего слуги. Этот вне конкуренции, но нужен кто-то... Вспомни о чёрте, он и появится. «Ваш милости, радость привалила!» — довольно возвестил рыжий вестник, просунув голову в дверь. р а л а д а эскадра Ренгафара Венцима значится к портовому рейду. Место вблизи порта для якорной стоянки судов подходит. Сам не видел, но на рынке говорят, что все 20 кораблей с поднятыми парусами и без чёрных траурных флагов». Чёрные флаги вывешиваются при гибели командующего. «Живой!» — воскликнула литария. Потом, вскочив, неожиданно подбежала к Патлоку и за уши, втянув его в комнату, расцеловала в обе щёки. «Спасибо, дорогой, за такую прекрасную новость. Что ещё говорят?» «Так ничегось более рилитария. Ещё же не пришвартовались», — смущённо отвечает покрасневший болтун. «Ничего? И ладно, скоро всё узнаем сами. Дети, срочно едем в поместье готовить отцу встречу. Счастливая мать расцветала на глазах, превратившись из серьёзной р е д г а н д ы в восторженную девочку. Как же она хороша! «А мы в порт его встречать не поедем?» — спрашиваю я. «Лик, ты чего?» — недоуменно смотрит с о р н и у него ещё провалы в памяти не прошли», — за меня отвечает мать. «Ликард, это не торгаши прибыли с подарками, чтобы их свизгом у причала дожидаться». Там сейчас гостинцы скорбные выгружать будут, и всем не до нас, пока на берег не сойдут и свои военные дела не доделают. Мешать только будем. Защитников Родины встречают у родного порога. Так заведено предками, и так будут поступать наши потомки. Поэтому хватит рассиживаться. в р е м я до приезда отца мало, и нужно приложить все усилия, чтобы встреча была незабываемой. Он заслуживает лучшего. Надо же, все корабли! Не всегда такое случается. Весь день в поместье суета. Носятся слуги, помолодевшая мать и мы за ней. Везде раздаются смех и шутки, на кухне дым столбом. Дом украшают флажками и ленточками. Даже пират делает вид, что всем помогает, вертясь под ногами из оливиста лая. Наконец, уже под вечер, когда всё было готово, прибыл военный вестовой. торжественно доложив, что Ренгофар Венцем Ладомолиус скоро прибудет в р а с п о л о ж е н и е семьи. Моряк с благодарностью выпил протянутую литарией внушительную чарку коньяка, крякнул от удовольствия, закусил и отправился в обратный путь. Мы же не сводили глаз с дороги, ожидая отца. Вот появился его транспорт, запряженный четверкой вороных коней. Матушка с сестрой сразу кинулись в дом, Встречать хозяина у стола, согласно обычаю, а мы с пиратищем остались у входа, как и подобает мужчинам. Венцем неловко выбрался из кареты, слегка прихрамывая. Подошёл ко мне, крепко обнял. — Здравствуй, сынок. — С возвращением, отец. Рад, что опять с нами. Не хватало сильно. — Пират, как вымахал. Ещё не пёс, но уже и н и комок шерсти. «Как вы тут без меня? Не шалили?» Притворно нахмурив брови строгим голосом, сказал он. «С нашей мамой? Ты чего? с т р о и м ходим, живём по распорядку почти военному». «Это да, она может. Ох, чую, получу от неё по голове». «За ногу?» — догадался я. «Сильно досталось?» «За неё». Сильно мне сейчас прилетит, что в драку полез. о на газа живёт, бывало, и хуже. Увидев мужа, Литария сразу оценила его состояние. Ритуальный кубок с водой выпал из её рук, и она кинулась обнимать мужа. «Не отпущу!» «Больше никогда не отпущу, родной! Ну как же так? Опять ранен!» Причитала мама со слезами на глазах, покрывая лицо бати поцелуями. я без тебя не смогу хватит прошу хватит остепенись у нас в столице хорошо и тебе дело н а й д ё т с я прошу пожалуйста прошу ну чего ты жена с м у щ ё н н о стал отнекиваться венцем гладили тарию по голове и ловя губами е ё губы и не рано вовсе загвоздь зацепился с кем не бывает не обманывай угомонись у тебя семья у тебя же почти после каждого похода меч в зазубренных от этих «Гвоздей! Сколько на этот раз?» «Ну, дай сюда». Мать отстранилась от отца и, утерев слезы, сама вытащила испаду из его ножен. «Так, девять. Ты что, с ума сошел? Обычно не больше трех». «Да не хотел я лезть. Ночью стояли недалеко от б е р е г а эти сволочи подплыли на малых лодках и попытались мой флагман захватить». Там не командовать за с п и н ы прячась, а рубиться со всеми надо было. Каждый человек на щ ч е т у в таком деле. Вот и помахал железом немного. «Девять зазубрин!» — не сдавалась мать. «Да хоть сто, живой же!» «Видела бы ты пиратов, вот кого жалеть надо. Ни один не ушёл. Потом их базу накрыли, и тут уж я, как приличный ренгофар, на мостике стоял. Ага, с гвоздём в ноге. Ты когда мне врать перестанешь? Всегда одна и та же отговорка. Когда выговаривать прекратишь? Служба у меня такая. Никогда не прекращу. И ври на здоровье, понизив голос, тепло сказала Литария. Я даже, если хочешь, сделаю вид, что верю. Только возвращайся всегда, мой герой. Не сомневайся, Литочка. «Пока ты меня любишь и ждёшь, ничего страшного со мной не случится. Я знаю это». Потом отец повернулся к нам с сестрой и, приобняв маму, громко сказал, «Дети, посмотрите на эту женщину. Она не ваша мать и не моя жена, она богиня. И если вы унаследовали хоть малую часть её ума и большого сердца, то я уверен, что наш р о д не угаснет». становясь всё более могущественным и дружным. «Подхалим», — довольно пискнула Литария, «и чувствую, что прямо сейчас тебе срочно нужна перевязка. Пойдём в спальню, там это сделаю. Отпразднуем потом». «Я тоже помогу», — не осталось в стороне с о р н и е б е з нас справиться», — я почти силком выволок сестру из дома. «Ты чего, Лик?» Вдвоём же сподручнее. Вдруг маме неудобно будет, а тут я рядом. При тебе и будет неудобно. Ты, смотрю, ничего не поняла? Теперь точно не поняла. Какое такое лечение, что помочь нельзя? Подумай на досуге или в книжках своих почитай. Там про это много пишут. Ой, закрыв резко покрасневшие щёки руками, простонала она, догадавшись. Вот тебе и ой. Когда ж ты повзрослеешь, балбеска? Любовь близкого человека лучше любых лекарств. Ужин, правда, уже поздней ночью всё-таки состоялся. Мы сидели за столом. Отец рассказывал о походе. Интересно говорил. Но у него всё получалось так, будто бы и опасность была не опасность, а внезапный шторм сродни аттракциону. Короче, увеселительная прогулка, за которую ещё и медали с хорошими деньгами дают. Но в какой-то момент он замолчал, нахмурился и встал, налив себе до краёв. «Давайте выпьем за тех, кто так и не смог сегодня прийти в родную гавань. Каждого помню. Дай им, Даркан-вершитель, хорошее посмертие. Все заслужили. До единого». Мы тоже встали, выпили. Мама, опустив свою чарку, спросила, Много погибло. Для меня даже один много. Не у б е р ё г ошибка командира. А они меня уберегли, грудью прикрывая. Если всех помнишь, муж... Знаю, что пенсион родственникам Канган прилично отмерит. Но я хочу еще и от себя, лично всем. Они не должны ни в чем нуждаться — иначе спать спокойно не смогу. Знаю, что и ты не сможешь». «Мама, а можно я этим займусь?» — предложила сестра. «А ты не маловато для этого, доченька?» — поинтересовался отец. «Нет, в самый раз», — ответила Литария. «Пока ты был в море, с о р н е я повзрослела. Теперь у тебя здесь не детская, а настоящая армия, готовая в любой момент встать рядом. Пойми и прими это, Венцим». «За семью!» — провозгласил он Тост. «За лучшую в мире семью!» Уже перед самым сном я вышел на улицу и увидел отца, одиноко стоящего на поляне перед домом и глядящего в небо. Подошёл, постоял рядом. Очень тяжело пришлось. «Да, Лик!» — со вздохом произнёс он. Последнее время, что не патрулирование, то настоящая война. Из тех, кто год назад служить пришёл, чуть больше половины осталось. Неопытные и гибнут первыми. Женщинам не говори, но у меня такое чувство, что что-то нехорошее происходит. Словно петля вокруг вертунга затягивается. Не только на восточном побережье, но и на западном постоянные стычки — Будто пираты всего Большого моря вместе собрались. Докладываем нашему советнику силы, а он одно твердит — не паниковать, держать границы и не допускать беспорядков на море. Вот так. Думаешь, нападение будет? Не думаю, уверен. Уже идёт. Ладно, — хлопнул венцем меня по плечу, очнувшись от мрачных мыслей. Что-то я перебрал на радостях от встречи и не туда занесло. Всё хорошо, сынок. Пойдём-ка спать.